Вторая дорожка второй кассеты. Вскоре из Еревана пришел положительный ответ, подписанный Наркомом просвещения и наркома Армянской ССР Моровьяном. Однако после внезапной смерти Моровьяна 23 ноября 1929 года поездка была отложена на неопределенное время. Летом 1929 года вместе с Надеждой Яковлевной Мандельштам съездил в Ялту. Вернувшись в столицу в конце августа, он поступил на службу в газету «Московский комсомолец», где вел ежедневную литературную страницу и заведовал отделом поэзии. В «Московском комсомольце» Мандельштам проработал четыре месяца. В редакции к Мандельштаму отнеслись доверчиво и дружелюбно. У него просили, чтобы он снабжал редакцию и ее сотрудников культурой. Регулярная служба потребовала от поэта предельной концентрации и самодисциплины – молодым сотрудникам и посетителям московского комсомольца запомнились его сдержанность и корректность. Внешне он выглядел спокойным. Нам казалось, что он даже несколько высокомерен, голову держал высоко, по воспоминаниям Поляковой. «Никакого величия, никакой позы, тихий ровный голос, ординарная внешность провинциального учителя, умное лицо без улыбки, скорбные глаза, по воспоминаниям Кочина». Перед моим мысленным взором Мандельштам и сейчас стоит как живой, с приветливой улыбкой на розовом лице, чистый, элегантный, излучающий глазами внимание и доброту, по воспоминаниям Глухого Щуринского. Днем спокойный Мандельштам заведовал отделом в московском комсомольце. Ночью неистовый Мандельштам диктовал жене свою четвертую прозу, где комсомолу в целом и службе в комсомольской газете в частности были посвящены такие строки. Мальчик в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, на помаженной, с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, бабушек, нянешек а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок, мальчишка из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов наседает на Борчука «Вдарь, Васенька, вдарь!» Сейчас Васенька вдарит, и старые девы, гнусные жабы,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 а мы, покуда чернявого придержим, а мы, покуда вокруг попляшем. Вдарь, Васенька, вдарь». Четвертая проза писалась в конце 1929-го, начале 1930 -го года. Кроме службы в московском комсомольце, материалом для нее послужили прошлогоднее дело шестерых членов правления Общества взаимного кредита и, разумеется, злополучная история с переводом легенды Атиле Улиншпигеле. «У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива, самозабвенно открещивался от писательского звания Мандельштам. «У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густапсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель? Пошли вон, дураки!» Он ненавидел письменный стол. Он небрежно обращался с ненужными ему книгами, перегибал, рвал, употреблял, как говорится, на обертку селедок. На домашнем языке это называлось «растоптать Москву», вспоминала Эмма Герштейн. А ой мандельштамовский яростный оппонент Горнфельд, поверив в прокатившимся по столице слухам, 30 марта испуганно и отчасти правитчески писал Дерману. «Несчастный Осип Мандельштам попросту свихнулся и сидит в доме умалишенных. Очень жаль поэта, но я в этом не виноват. Вы засвидетельствуете это, когда меня будут винить в том, что я затравил Мандельштама, как буренин Нацена». За месяц до этого, в феврале 30 -го года, комиссия по проверке состава редакции московского комсомольца дала сотруднику Мандельштаму следующую характеристику. Можно использовать как специалиста, но под руководством. В знак протеста поэт ушел из газеты. Некоторое время он вел Рабкоровский кружок в редакции «Вечерней Москвы». Но возвратить Мандельштама к полноценному существованию могло только чудо. В затхлой атмосфере московского и ленинградского писательского быта о воскрешении поэта нечего было и мечтать. И чудо свершилось. Через председателя Совнаркома Молотова и члена Президиума Коминтерна Гусева Николаю Ивановичу Бухарину все же удалось пробить для Мандельштама поездку по закавказию В марте Осип Эмилевич и Надежда Яковлевна покинули опостылевший флигель дома Герцена, где они жили с января тридцатого года, и отправились в долгожданное путешествие. С конца марта по май Мандельштамы отдыхали на правительственной даче в Сухуме. Оттуда они ездили на экскурсии в Новый Афон, Гадауту и Ткварчелли. Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского, с площади Орджоникидзе. Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под шум волн, напоминающий траурный марш Шопена, большую дуговину моря, раздышавшись своей курортно-колониальной грудью. Из Мандельштамовского путешествия в Армению. В Сухуми 14 апреля 1930 года Мандельштама застала океаническая весть о смерти Маяковского. «Как водяная гора жгутами бьет позвоночник» – это весть. Она стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рту из набросков к путешествию в Армению. Оба стихотворца вступили в большую литературу Мандельштам чуть раньше, Маяковский чуть позже, в эпоху, когда явно обозначился кризис символизма – и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие в акмеизм. Ахматова. Соответственно, Маяковский очень быстро начинает восприниматься читающей публикой как футурист номер два, менее радикальный и склонный к теоретизированию, чем Хлебников, но едва ли не столь же талантливый. А Мандельштам далеко не так быстро, как акмеист номер два, чье место располагается вслед за Гумилевым рядом с Ахматовой. Молчаливая борьба Хлебникова и Гумилёва, по воспоминаниям Тынянова, превратила этих двух поэтов в сознании читателя в полярные фигуры. Главным литературным антиподом Маяковского с лёгкой руки Корнея Чуковского избрала Анну Ахматову. Но и Мандельштам тоже не был забыт. Свидетельством этого может послужить, например, позднейший конспект речи о Мандельштаме, 1933 год, Эйхенбаума, один из тезисов которого «Мандельштам и Пастернак» Этим соотношением заменилась прежнее Маяковский-Есенин. В финале подкрепляется следующим выводом. Мандельштам, конечно, возрождение к мистической линии, обогнувший футуризм. Когда Маяковский в начале десятых годов приехал в Петербург, со слов своего мужа записывала Надежда Яковлевна. Он подружился с Мандельштамом, но их быстро растащили в разные стороны. Говорящая деталь – Обратившись однажды к Надежде Яковлевне, Маяковский, должно быть по старой привычке, назвал Мандельштама осей. В своих суждениях о Мандельштаме Владимир Владимирович последователь не был. Гатову запомнилась характеристика «хороший поэт». А вот в мемуарах Алексея Крученых приводится такое ироническое высказывание Маяковского, которое относится к 1929 году. Жаров – наиболее печальное явление в современной поэзии. Он даже хуже, чем Мандельштам. Мандельштамовские суждения о Маяковском тоже не были лишены скепсиса. Это при том, что Мандельштам всегда отдавал должное таланту автора «Облако в штанах» и совершенно напрасно Маяковский обедняет самого себя. Так отмечал, например, он в заметке «Литературная Москва» 1922 год. Ему грозит опасность стать поэтессой, что уже наполовину свершилось. Колкая шутка Мандельштама о маяковском поэтессе была замечена и превращена в бумеранг желчным Федором Сологубом, который говорил Смиренскому в 1925 году. Мандельштам и Маяковский – не поэты, а поэтессы. Хотя мандельштамовскому спору с переводчиками легенды о Тиле в 1929 году предшествовала полемика с Горнфельдом, развернутая винокуром на страницах журнала Маяковского «Лев», отмечена Гаспаровым, Имя Маяковского, как мы помним, отсутствует в списке заступников Мандельштама от Горнфельда и Заславского, опубликованном литературной газетой. Тем не менее Мандельштам, никогда не поддававшийся соблазну мелкого мщения, в 1930-е годы отзывался о стихах Маяковского восторженно. Современница Соколовой запомнилась поистине гиперболическая оценка. «Маяковский – гигант, мы не достойны даже целовать его колени», Другие мемуаристы приводят такую формулу. «Маяковский – точильный камень нашей поэзии». В мае-июне 30-го года мандельштамы жили в Тифлисе, а затем они переехали в Ереван. В ереванской, тюркской Чайхане поэт познакомился с молодым биологом Борисом Сергеевичем Кузиным годы жизни 1903-1973. Он был не дарвинистом, а ламаркистом. Он стрижется под машинку, под ноль, Носит крахмальный воротничок, он длиннорукий, похож на обезьяну, у него чисто московский говор, усвоенный не из литературы, а от няньки. Знал иностранные языки, постоянно перечитывал по-немецки гёте. Служил в зоологическом музее университета. «Отношения близкой дружбы у нас установились даже не быстро, а как будто мгновенно», — вспоминал Кузин. «Я был тотчас же втянут во все их планы и злосчастье». И с первого до последнего дня нашего общения каждая наша встреча состояла из смеси разговоров на самые высокие темы, обсуждения способов выхода из безвыходных положений, принятия невыполнимых, а если выполнимых, то невыполняемых решений, и шуток, и хохота даже при самых мрачных обстоятельствах. Встреча была судьбой для всех троих. Без нее, Ося часто говорил, может, и стихов бы не было». писала Надежда Яковлевна Борису Сергеевичу уже после смерти Мандельштама. А сам поэт следующим образом охарактеризовал Кузина в письме к мариете Шагинян. «Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период так называемого «зрелого Мандельштама». Об этом же свидетельствуют строки Мандельштамовского стихотворения к немецкой речи, 1932 год. «Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом разбужен». С 1 по 15 июля 30 -го года Мандельштама отдыхали на озере Сиван, в первом в Армении профсоюзном доме отдыха. Из воспоминаний Анаиды худовердян Так как он очень трудно переносил ереванскую жару и духоту, ему предложили отдых на острове Сиван. И так Мандельштамы очутились в этом доме отдыха. Супруги Мандельштамы не имели детей, но очень любили и жаждали их иметь. Жена поэта мечтала о сыне. Когда Осип Мандельштам садился работать за стол, она осторожно на цыпочках выходила, прикрывая за собой дверь, манила к себе играющих под окном детей, уводила их подальше, чтобы они не мешали дяде писать стихи. Последняя процитированная нами фраза как будто позволяет предположить, что именно на севане к Мандельштаму после пятилетнего перерыва вернулись стихи. Скорее всего, однако, это произошло чуть позже. Во всяком случае, Кузину, вернувшись в Ереван, Осип Эмильевич никаких новых стихов не читал. «Последние дни в Ереване прошли в бесконечных разговорах и планах на будущее», вспоминал Борис Сергеевич. «Ехать в Москву, добиваться чего-то нового, какого-то устройства там или оставаться в Армении. Трудно сосчитать, сколько раз решение этого вопроса изменялось, но ко дню моего отъезда было решено окончательно». Возможно только одно – остаться здесь. Только в обстановке древнейшей армянской культуры, через врастание в жизнь, в историю, в искусство Армении – имелось, конечно, в виду и полное владение армянским языком – может наступить конец творческой литургии. Возвращение в Москву исключено абсолютно. Этот фрагмент из воспоминаний Кузина много объясняет и предсказывает в зрелом Мандельштаме, хотя поэта и его жена в итоге в Армении не остались. В год 31-й от рождения века я возвратился, нет, читай, насильно, был возвращен в буддийскую Москву. А перед тем я все-таки увидел библейской скатертью богатый Арарат и 200 дней провел в стране субботней, которую Арменией зовут. Из Мандельштамовского стихотворения 1931 года. Приход к новым стихам стал возможен только благодаря выходу из писательского мира и отказу от прежних литературных интересов. Равно как и дружба с Кузиным была важна, как дружба с человеком, сознательно и ревниво оберегавшим себя от вступления на литературное поприще, собственная кузинская аттестация. В порыве отречения от литературных интересов Мандельштам был чуть ли не готов отказаться от русского языка во имя армянского. В посвященном Кузину стихотворении к немецкой речи он признавался в своем желании «Себя губя, себе противоречия, уйти из нашей речи», за все, чем я обязан ей бессрочно». Характерно, что вписавшемся в апреле 31-го года «Путешествие в Армению» подробно говорится о биологии и о живописи, но не о литературе. Фрагмент о Маяковском, может быть, не желая вступать в соревнования с Борисом Пастернаком, только что опубликовавшим свою охранную грамоту, автор путешествия в Армению» в окончательный текст не включил. От экстремистских крайностей своего нового настроения Мандельштам быстро отошел. Из мемуаров Кузина. Когда я напомнил, что решение остаться в Армении было окончательным, Осип Эмильевич воскликнул «Чушь! Бред собачий!» Словно речь шла действительно о чем-то приснившемся в бредовом сне. Но кое-что в мироощущении и в стихах поэта поменялось коренным образом. В середине октября 1930 -го года Мандельштамы переехали из Еревана в Тифлис. В ноябре они вернулись в Москву. В декабре попытались закрепиться в Ленинграде.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 и звонила с отвагой притворной. Но за дверью звонок оборвался, и упал, и звенел, извинялся. Отворила старуха, шатаясь, мертвецом в зеркалах отражаясь. Зарождались желания и вяли, огоньки в фонарях потухали. С помощью Бухарина Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна получили путевку в дом отдыха Цекубу. Заячий ремисс в Старом Петергофе. Здесь они пробыли до 7 января 1931 года. Однако постоянному проживанию Мандельштама в Ленинграде неожиданно воспротивился секретарь Союза писателей Николай Тихонов, всего за три года до этого подаривший поэту свою книгу «Поиски героя» со следующей дарственной надписью «Осипу Эмильевичу Мандельштаму с любовью» из воспоминаний Надежды Яковлевны. «Это произошло после нашего возвращения из Армении. Жить нам было негде». иосип Мандельштам попросил писательские организации предоставить ему освободившуюся в Доме литераторов комнату. Узнав об отказе, я спросила Тихонова, должен ли Осип Мандельштам просить разрешения писательских организаций, чтобы поселиться в Ленинграде, скажем, в частной комнате. Тихонов упрямо повторил, «Мандельштам в Ленинграде жить не будет». Отчаявшись, мандельштам обратились с прошением к Молотову, написанным от лица Надежды Яковлевны. Наладить работу в Армении Мандельштаму не удалось из-за незнания армянского языка, и после нескольких месяцев отдыха нам пришлось вернуться на север. В Закавказье Мандельштам вполне оправился от болезни, но попав на север в те же, вернее, в более тяжелые бытовые условия, он, несомненно, скоро расшатает свое здоровье, и все вернется к прежнему положению. Основная беда в том, что Мандельштам не может прокормиться чисто литературным трудом, своими стихами и прозой. Скупой и малолистный автор, он дает чрезвычайно малую продукцию. После тяжелого жизненного кризиса, после перенесенной болезни, Мандельштам, пожилой и утомленный человек, очутился у разбитого корыта. А чтобы его сохранить, нужно создать для него нормальные условия жизни, дать ему академическую спокойную работу. Второй вопрос – квартирный. Все эти годы у нас не было средств, чтобы купить себе квартиру. Нигде, ни в одном городе нельзя получить жилплощади. Мандельштам оказался беспризорным во всесоюзном масштабе. Никакой помощи сверху поэт не дождался. Нужно было собираться в Москву. Последние дни в Ленинграде супруги прожили раздельно. Осип Эмилевич у брата Евгения, Надежда Яковлевна у своей сестры в коморке за кухней. Все эти обстоятельства отразились в коротком мандельштамовском стихотворении, созданном в январе 1931 года. «Мы с тобой на кухне посидим». Сладко пахнет белый керосин, Острый нож до да хлеба каравай. Хочешь, приму стуга накачай, А не то веревок собери, Завязать корзину до зари, Чтобы нам уехать на вокзал, Где бы нас никто не отыскал. Стихотворение начинается с почти Идиллической статичной картинки. Двое сидят на кухне, Перед ними каравай хлеба. Легко догадаться, что двое — это муж и жена, Гостей на кухне не принимают. Далее, однако, спокойствие и уют сменяются все более и более лихорадочным движением «накачай», «собери», «завязать корзину», «уехать». И вот уже в финальном двустише вместо кухни перед читателем возникает ее стопроцентный антипод – многолюдный вокзал, куда, спасаясь от зловещего «никто», уезжают муж и жена. Семье суждено раствориться среди непрекаянных вокзальных пассажиров. Таков трагический итог стихотворения – В Москву Мандельштамы приехали в середине января 31-го года. Надежда Яковлевна временно поселилась у своего брата Евгения на Страстном бульваре, Осип Эмильевич у своего брата Александра в Старосадском переулке. Помню его с папиросой в руках, стоящим в нашем огромном коридоре, куда вечно выходили курить соседи, звонил телефон и играли дети. Из мемуаров Раиса Леоновна Сигал. ося был очень нервозен, непрерывно курил, Кричал «Чаю! Чаю!» Занимал подолгу общий телефон, вызывая протесты соседей. Из воспоминаний жены Александра Мандельштама Элеонора Самойловны Гурвич. Отчаяние от бытовой неустроенности каким-то образом уживалось в поэте с восторгом от возврата стихов. Из второй книги Надежды Яковлевны Мандельштам. «Мы были подвижны и много гуляли. Все, что мы видели, попадало в стихи. Китайская прачечная, куда мы отдавали белье»,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 Теперь, в начале 30-х, на новом витке развития мандельштамовского творчества, эта ситуация вновь обрела актуальность. Наиболее значительные стихотворения Мандельштама 31-го года представляют собой как бы развернутый ответ всем тем критикам, которые долгие годы попрекали поэта музейностью и отсутствием контактов с современностью. «Вы думаете, я с 19 веком? Нет, я не с 20 но и не с 19 -м. говорил поэт молодому пушкинисту Илье Фейнбергу. В автобиографическом стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан» в февраль 1931 года Мандельштам поэтически оправдывает собственное бегство из северной столицы. Ленинград предстает здесь Петербургом, отжившим свое, хотя и молодящимся, моложавым городом. «С миром державным я был лишь ребячески связан. Устриц боялся и на гвардейцев глядел из-под И не крупицей души я ему не обязан, Как я не мучил себя по чужому подобию, Так отчего ж до сих пор этот город давлеет Мыслям и чувствам моим по старинному праву? Он от пожаров еще и морозов наглеет Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. В стихотворении «Дразнилки» По определению Надежды Яковлевны Мандельштам «Я пью за военные астры» 11 апреля 1931 года Поэт издевательски примеривает на себя маску представителя крупной европеизированной буржуазии, а в финале выстреливает саркастическим «еще не придумал». Чего бы еще такого на себя наговорить? Я пью за военные астры, за все, чем корили меня, за барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня, за музыку сосен совойских, полей елисейских бензин, за розу в кабине Роллс-Ройса и масло парижских картин. Я пью за бескайские волны, за сливок альпийских кувшин, за рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин. Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно — веселое асти с пумантэ или папского замка вино. В стихотворении «Довольно куксится, бумаги в стол засунем» 7 июня 1931 года Мандельштам декларирует свою нерасторжимую связь с настоящим, Держу пари, что я еще не умер, И, как жакей, ручаюсь головой, Что я еще могу набедокурить На рысистой дорожке беговой. Держу в уме, что нынче тридцать первый, Прекрасный год в черемухах цветет. А в стихотворении Сегодня можно снять Декалькамани От 25 июня 1931 года. Он осторожно заглядывает в будущее. Мне кажется, как всякое другое, Ты время незаконно, Как мальчишка – За взрослыми в морщинистую воду я, кажется, в грядущее вхожу. И, кажется, его я не увижу». Мечты о даре предвидения в эту пору занимают сознание поэта. «Мыслящая саламандра, человек, угадывает погоду завтрашнего дня, лишь бы самому определить свою расцветку», писал Мандельштам в путешествии в Армению. Варьируя следующий евангельский фрагмент. «Когда видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите «дождь будет», И бывает так. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? В центре мандельштамовских текстов тридцать первого года знаменитое стихотворение «Загремучую доблесть грядущих веков», создававшееся с 17 по 28 марта. В одном из эпизодов путешествия в Армению», работа над которым была начата в апреле этого же года, Мандельштам сравнивал себя с мальчиком Маугли из джунглей Киплинга. В стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков» он, обыгрывая ключевую фразу киплинговской сказки «Мы с тобой одной крови, ты и я», подобно Маугли отказывается от своего волчьего прошлого ради человечего настоящего. «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, я лишился и чаши напере отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей».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 Еликанида Попова, с которыми Мандельштама особенно тесно сошлись в 1931 году. «Он затравленным волком готов был разрыдаться, и действительно ведь разрыдался, падая на диван, тут же только прочтя нам, кажется, впервые и первым, мне на плечи бросается век волкадав но не волк я по крови своей», – так записал в своем дневнике яхантов С Лилией Поповой и Владимиром Яхонтовым Мандельштамы познакомились с зимой 1927 года, когда и те, и другие жили в детском селе. В мемуарах Лилии Поповой описано совместное с Мандельштамами празднование 1 мая 1928 года. «Мы остались без куска хлеба. Администратор забыл про нас. Я из теплых перчаток соорудила окорока и украсила бумажками, как это бывает на праздничных столах. Наш стол был составлен сплошь из бутафорских вещей». Мы пригласили Мандельштамов и долго веселились. В награду за нашу выдумку они пригласили нас к себе на обед и накормили. Жить затравленному Мандельштаму было по-прежнему негде, так что они с женой кочевали по Москве от одних сердобольных знакомых к другим. Июнь поэт провел на Большой Полянке в квартире юриста Цезаря Рысса. Осенью он жил в комнате на Покровке, а в конце года Мандельштамы воссоединились в доме отдыха Болшева под Москвой. Здесь поэт начал учить итальянский язык. С января 1931 года по январь 1932, то есть в течение года, бездомного человека, не имеющего нигде никакой площади, держали на улице. За это время раздали сотни квартир и комнат, улучшая жилищные условия других писателей. Горесно сетовал Мандельштам в письме к партийному деятелю, редактору Гронскому. Он опускался, страстно. самый этот процесс был для него активным действом. Он становился неузнаваемым. «Сидеющая щетина на дряблых щеках, глубокие складки морщины под глазами, мятый воротничок», вспоминала Эмма Герштейн. А ведь еще не так давно Мандельштам, если верить Глухову-Щуринскому, отчитывал молодых сотрудников московского комсомольца за неряшливость в туалете – Он даже выговаривал некоторым за нечистые воротнички сорочек, за немытые шеи или грязь под ногтями. Здесь самое время отметить, что мандельштамовская способность беспрестанно меняться, счастливо ускользая от однозначных оценок и характеристик, в высшей степени сказалась и в его внешнем облике. Он был весь движущийся, не костяной, а пружинный, не без яду, констатировал Алексей Ремезов. Взять хотя бы такой постоянный для любого взрослого человека параметр, как рост. Борису Фортучному, впервые увидевшему поэта в 1931 году, он запомнился худым и высоким. Ростом он значительно выше среднего, свидетельствовала Надежда Вольпин. «Рост выше среднего, я чуть выше плеча, но не до уха, и плечи широкие», указывала Надежда Яковлевна. «Низенький, щупленький, невзрачный с виду».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 резюмировала в своих воспоминаниях Эмма Григорьевна Герштейн. Впрочем, сам поэт построил на сходных противоречиях еще свое стихотворение «Автопортрет» 1914 года, где понять крылатый намек мешает мешковатый сюртук, тайник движения прячется в закрытии глаз и в покое рук, а прирожденная неловкость одолевается врожденным ритмом. В поднятии головы крылатый намек, но мешковат сюртук,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 Вскоре им удалось переехать в чуть большую комнату в этом же флигеле. Впрочем, свои жилищные условия Мандельштам в письме-жалобе к Гронскому охарактеризовал так. «Помещение мне отвели в сыром, непригодном для жилья флигеле, без кухни, питьевой кран в гниющей уборной, на стенах плесень, дощатые перегородки, ледяной пол». И все-таки первая половина 32-го года в беспокойной жизни Осипа эмильевича и Надежды Яковлевны стала периодом, пусть краткой, но все же стабилизации. Хотя новая комната была рядом со старой, и окна выходили на ту же сторону, она казалась веселой и солнечной. Может быть, тут играли роль светлые обои, и не было перед самым окном дерева. Эмма Герштейн. Лето Осип эмильевич и Надежда Яковлевна провели в доме отдыха Болшево. Потихоньку налаживались денежные дела. Весной 1932 года Бухарин выхлопотал 41-летнему Мандельштаму пожизненную персональную ежемесячную пенсию в размере 200 рублей за заслуги перед русской литературой. Выплата пенсии прекратилась лишь после окончания ссылки Мандельштама в 1937 году. В четвертом номере «Нового мира» с помощью Михаила Зинкевича удалось напечатать два мандельштамовских стихотворения, а в шестом – еще четыре. Последняя прижизненная публикация стихов Мандельштама состоялась в ноябре 1932 года в литературной газете. 8 сентября 1932 года поэт подписал договор с Гихлом на издание своей книги «Стихотворение». Издание света не увидела. В номере газеты «За коммунистическое просвещение» от 21 апреля 1932 года появилась мандельштамовская популяризаторская заметка к проблеме научного стиля Дарвина. В газете «За коммунистическое просвещение» служил давний и близкий приятель Мандельштамов Александр Осипович Маргулис, годы жизни 1898-1938. «Осип Эмильевич очень нежно любил моего мужа», рассказывала в своих мемуарах «Вдова Маргулиса». Как мне помнится, таким же нежным взглядом он смотрел на своего младшего брата Шуру. «У нас Мандельштам как-то смягчался, его внутренняя напряженность разряжалась». Кроме того, он очень доверял литературному вкусу моего мужа. В газету «За коммунистическое просвещение» ЗКП Маргулис устроил на редакторскую работу Надежду Яковлевну. По этому поводу Мандельштам написал одну из своих шуточных «Маргулет». Всего «Маргулет» сохранилось около десятка. «Их законом было начинать со слов «старик Маргулис» и получить одобрение самого старика», вспоминала Надежда Яковлевна. Старик Маргулис под сурдинку уговорил мою жену вступить на торную тропинку, в газету гнусную одну. Такую причинить обиду за небольшие барыши, так отслужу я панихиду за ЗКП его души. Другим партнером Мандельштама по шуточным и серьезным разговорам стал его сосед по дому Герцена, талантливый новокрестьянский поэт Сергей Антонович Клычков. Годы жизни 1889-1937. из воспоминаний жены Клычкова Горбачевой, описывающих мандельштамовскую манеру чтения стихов. «Задорным петушком, таким культурным утонченным петушком, выпархивает Мандельштам на середину нашей комнатушки и торжественно, скандируя, четко, кристально чисто. В сущности, это манера четкого чтения, но так как у Мандельштама, кажется, нет каких-то зубов, то, в общем, у него дикция плохая». Произнося слоги, аккомпанирует замысловатому танцу ног. Из мемуаров Бориса Кузина. Однажды в каком-то споре с Мандельштамом он, Клычков, сказал ему, «А все-таки, Осип Эмелевич, мозги у вас еврейские». На это Мандельштам немедленно отпарировал. «Ну что ж, возможно, зато стихи у меня русские». «Это верно, вот это верно», — с полной искренностью признал Клычков. Клычков в эти годы мучительно пытался выпутаться из истории, многими своими обстоятельствами напоминавшей Мандельштамовскую эпопею с легендой о Тилеу В номерах 7 и 8 Нового мира за 1932 год Клычков напечатал поэму «Мадурваза, победитель», являвшуюся вольной обработкой произведения Плотникова «Янгаал созданного на основе мансийских народных сказаний. Против Сергея Антоновича было выдвинуто обвинение в плагиате. Дело Плотникова-Клычкова завершилось только в 1933 году. Комиссия Оргкомитета Союза советских писателей сняла с Клычкова обвинение в плагиате, одновременно решив вопрос о выплате материальной компенсации Плотникову за публикацию клычковской поэмы в «Новом мире». Мандельштам не без значения посвятил Клычкову третью часть своих свежесозданных стихов о русской поэзии – от 27 июля 1932 года. Там живет народец мелкий, в желудевых шапках все, и белок кровавой белки крутят в страшном колесе, тычут шпагами шишиги в треуголках носочи, на углях читают книги с самоваром палачи. А общий приятель Кличкова и Мандельштама Павел Васильев описал зловещую историю с плагиатом в коротком шуточном стихотворении. Один мастак из мостаков Сергей Антонович Клычков, спер Мадура и был таков. Трехстишая Васильева отвечает основным канонам дурацкой басни, жанра, в создании образцов которого Мандельштам, жилец дома Герцена, также принял посильное участие. В одной из мандельштамовских дурацких басен высмеивался московский градоначальник-коммунист Лазарь Каганович. на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников, сделавший доклад о необходимости своевременной доставки хлеба в столицу. «Какой-то гражданин, наверное, Попович, наевшийся коммерческих хлебов? Благодарю!» – воскликнул Каганович, и был таков. В своем докладе Каганович следующим образом клеймил отечественных и иностранных священнослужителей. «Попы, которые служат помещикам и капиталистам, устраивают молебны, чтобы была засуха, пожалуй, можно было бы им отправить для этих молебнов значительную часть наших безработных попов. Смех, аплодисменты. Они быстро приспособятся к американским капиталистам и молебны перестроят. Вместо просьбы Бога о дожде начнут просить Бога о засухе. Благодарю Мандельштамовского поповича, не говоря уже о финальной строке «Четверостише» и «Был таков», в свете предложения Кагановича обретает совершенно особое звучание. Быть отправленным к американским капиталистам в это время стало не самой плачевной перспективой. Относительное материальное благополучие позволило Мандельштаму в очередной раз прийти на помощь своему старшему другу Владимиру Пясту, который в это время томился в ссылке в далеком Архангельске. Общий знакомый обоих поэтов Борис Зубакин сообщал в письме к Пясту. «Видел случайно автора камня с огромной седой бородой, с головой, откинутой почти за спину, как и встарь. Горячо и тепло он относится к вам. Я объяснил ему адрес ваш. Он собирает вам две посылки. Он замучен». Однако к большинству своих собратьев по писательскому ремеслу Мандельштам по-прежнему проявлял мало снисхождения. Из мемуаров Эммы Герштейн. Чем больше новых стихов он писал, тем чаще его раздражали писатели, постоянно мелькавшие во дворе. Он становился у открытого окна своей комнаты, руки в карманах, и кричал вслед кому-нибудь из них. «Вот идет подлец Н.Н.». И только тут, глядя на Осипа Емельевича со спины, я замечала, какие у него торчащие уши, и как он весь похож в такие минуты на гадкого мальчишку. Стоит ли удивляться тому, что при первом удобном случае с Мандельштамом посчитались за все?» Сосед поэта по дому Герцена Амир Саргиджан, Бородин, заняв у Мандельштама 75 рублей, всячески увиливал, не отдавая долга. Однажды Осип Эмилевич не слишком деликатно напомнил Саргиджану о взятых деньгах. В ответ Саргиджан пустил в ход кулаки, причем досталось не только Мандельштаму, но и Надежде Яковлевне. 13 сентября 1932 года состоялся товарищеский суд по делу Мандельштама Саргиджана. Председательствовал на этом суде давний мандельштамовский знакомец Алексей Николаевич Толстой. Из мемуаров толстовского пасынка Волькенштейна. Предварительно в течение 10-15 минут Толстого инструктировали, как надо вести процесс. Проявить снисхождение к молодому национальному поэту, только начинающему печататься, к тому же члену партии. Толстой с папкой под мышкой поднялся на сцену и сел на приготовленное для него место. Воцарилась тишина. Толстой открыл заседание. «Мы будем судить диалектицки!» Все переглянулись. Раздался тихий ропот. Никто не понял, и сам председатель не знал, что это значит. Начались вопросы, речи. Суд протекал, как ему положено. Истец Мандельштам нервно ходил по сцене. Обвиняемый, развалясь на стуле, молчал и рассматривал публику. На его лице не было и тени волнения. Все выглядело так, как будто судили именно Мандельштама, а не молодого начинающего национального поэта. После выступлений всех, кому это было положено, суд удалился на совещание. Довольно быстро Толстой вернулся и объявил решение суда. Суд вменил в обязанность молодому поэту вернуть Осипу Мандельштаму, взятые у него, 40 рублей. Поэт был неудовлетворен таким решением и требовал иной формулировки. «Вернуть 40 рублей, когда это будет возможно», Суд, кажется, принял эту поправку. Чтобы представить себе степень возмущения Мандельштама, достаточно будет процитировать его письмо в вышестоящую организацию, начало которого даже не поддается связному прочтению. «Расправа, достойная сутенера или охранника, изображается как дело чести. Человек, истязавший женщину, был объявлен защитником женщины. Речь идет о жене Саргиджана. При этом избиение моей жены рассматривалось как... Далее неразборчиво. Меня самого, а двойной задачей преступного суда было поднять вторую часть расправы на принципиальную высоту, а первую вынуть из дела. Ненависть его сконцентрировалась на личности Алексея Толстого, свидетельствует Эмма Герштейн. Окончательно утратив взаимопонимание с современной ему литературной и окололитературной средой, Мандельштам тем острее ощутил своё кровное родство с уже ушедшими поэтами. Здесь нужно в первую очередь назвать два имени – Велимира Хлебникова и Константина Батюшкова. На июнь второго года пришлось десятилетие со дня кончины Хлебникова. В 1922 году Мандельштам отозвался на смерть поэта так «В Москве Хлебников, как лесной зверь, мог укрываться от глаз человеческих и незаметно променял жестокие московские ночлеги на зеленую новгородскую могилу».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 У кого зеленая могила, красное дыхание, гибкий смех. Это стихотворение отразило мандельштамовское увлечение идеями французского натуралиста Жана Батиста Ламарко, поклонником которого был и Борис Кузин. Не лишним, однако, будет обратить внимание на то обстоятельство, что в портрете Ламарко, набросанном в первой строфе, употреблены контрастные эпитеты и сравнения, характерные для мемуарных изображений Хлебникова. Застенчивый, как мальчик, неуклюжий, робкий, но в то же время и пламенный. А сравнение Ламарка с фехтовальщиком «За честь природы» возможно восходит к следующему фрагменту из некролога Владимира Маяковского Хлебникову, под которым, думается, наряду с перечисленными маяковским поэтами, подписался бы также и Мандельштам. Во имя сохранения правильной литературной перспективы «Считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим, честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе». Как это часто с ним бывало, Мандельштам совместил в одном портрете два. Сквозь обли гениального биолога Ламарка В его стихотворении просвечивает облик гениального поэта Хлебникова, чье влияние на произведение самого Мандельштама тридцатых годов без преувеличения можно назвать определяющим. Репродукция автопортрета другого стихотворца-безумца Константина Батюшкова украшала Мандельштамовскую комнату в доме Герцена. «Он рассказывал о Батюшкове с горячностью первооткрывателя», вспоминает Сергей Липкин. не соглашался с некоторыми критическими заметками Пушкина на полях батюшковских стихов. Судя по всему, Мандельштам, может быть, не без влияния Юрия Тынянова, ощущал себя прямым продолжателем линии Батюшкова в русской словесности. Поэзию Батюшкова и Мандельштама Тынянов сопоставил в статье «Промежуток» 1924 год. Спустя 10 лет Тынянов писал Корнею Чуковскому о Мандельштаме. «У него даже вкусы батюшковские», В целом ряде своих произведений 1910-1930-х годов Мандельштам отнюдь не воспроизводил и не стилизовал манеру автора Тавриды, но доразвивал за Батюшкова те принципы его поэтики, которые самим Батюшковым, как новатором и начинателям, не вполне ощущались. В парадоксальном мандельштамовском определении творчества Батюшкова как записной книжки нерожденного Пушкина вполне отчетливо сформулирована собственная поэтическая задача. Ведь речь идет здесь не о записной книжке еще нерожденного Пушкина, но о записной книжке так и нерожденного Пушкина. На Батюшкова своего Пушкина не нашлось. Несколько утрируя, можно было бы сказать, что Мандельштам в итоге как раз и сыграл роль того нерожденного в свое время гениального поэта, которому удалось в полной мере реализовать наброски, содержащиеся в многообещающей записной книжке, стихах и прозе Батюшкова. Как к живому, к любимому человеку, Мандельштам обратился к старшему современнику Пушкина в своем стихотворении «Батюшков» 1932 год, напечатанном в том же номере «Нового мира», что и ломарк «Словно гуляка с волшебной тростью, Батюшков нежный со мною живет. Он тополями шагает в замости Нюхает розу и дафну поет. Ни на минуту не веря в разлуку, Кажется, я поклонился ему». В светлой перчатке холодную руку я с лихорадочной завистью жму. Он усмехнулся, я молвил «Спасибо» и не нашел от смущения слов. Ни у кого этих звуков изгибы и никогда этот говор валов. Наше мучение и наше богатство, косноязычный, с собой он принес шум стихотворства и колокол братства, и гармонический проливень слез. И отвечал мне оплакавший Тасса, Я к величаниям еще не привык, Только стихов виноградное мясо Мне освежило случайно язык. Что ж, поднимай удивленные брови, Ты горожанин и друг горожан, Вечные сны, как образчики крови, Переливай из стакана в стакан. Ноябрь 1932 года Мандельштамы провели в санатории Цекубу «Узкое» В бывшем имении Трубецких. 10 числа поэт на один день приехал в Москву, В редакции литературной газеты был устроен его закрытый творческий вечер. Когда он стал читать в странной, чисто поэтической манере, противоположной актерской, хотя, пожалуй, более условной, «У меня почему-то сжималось сердце», — записал в дневнике присутствовавший на вечере драматург Гладков. А филолог и искусствовед Харджиев поделился своими впечатлениями от этого вечера в письме к Эхенбауму. «Зрелище было величественное».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 Харжиевская характеристика Мандельштама как седобородого патриарха содержит отсылку не только к мандельштамовскому портрету Ламарка «Неуклюжий робкий патриарх», но и к первой строке автобиографического мандельштамовского стихотворения 1931 года «Еще далеком мне до патриарха», которая наверняка читалась на вечере в литературной газете. Если 1921 год стал годом признания мастерства поэта широкой публикой, начиная с осени 1932 года, отпустившего бороду Мандельштама, как правило, воспринимали в качестве живого классика, символа уходящей петербургской эпохи русской культуры. Пусть даже сам он в стихотворении «Еще далеком не до патриарха» обозначил свой возраст как полупочтенный. Впечатление еще усиливала мандельштамовская белорукая трость, образ из этого же стихотворения, перекликающийся с описанием евреев, наклоненных на белые трости, из прозы Батюшкова. Среднего роста, в руках неизменная палка, на которую он никогда не опирался, просто она висела у него на руке и почему-то ему шла. Из воспоминаний Штемпель. Стариком, которому надо помочь, Мандельштам был назван в статье Селивановского разговора поэзии. Как не встретишь его, а он опять старше. Несколько нелогично изумлялся в своих воспоминаниях об Осипе Емельевиче Фейнберг. Шаркая калошами, торопливо заглядывал в длинном пальто и остроконечной шапке Осип Мандельштам, уставив вверх бородку. Таким поэт запомнился Вечтомовой. А в Ахматовских листках из дневника встречаем выразительный мандельштамовский портрет, относящийся к 1933 году. К этому времени Мандельштам внешне очень изменился, отяжелел, посидел, стал плохо дышать, производил впечатление старика, а ему было 42 года, но глаза по-прежнему сверкали. На волне прокатившейся по СССР кампании по учебе у классиков доброжелателям удалось организовать еще несколько выступлений Мандельштама. 22 февраля 1933 года состоялся вечер поэта в Ленинградской капелле, 2 марта в Ленинградском доме печати. Из дневника Басалаева. «Мандельштам лысый с седой бородкой». Ленинградцы изумлены, здесь привыкли видеть его бритым. Его борода дала право Николаю Тихонову на одном из ближайших выступлений сказать о трудности пути поэта. Даже Мандельштам, как видите, зарывшись в работе, оброс бородой. Вот так надо работать, чтобы писать настоящие стихи. Читает Мандельштам не так, как раньше. Тогда рассказывают, он почти пел свои стихи. Теперь он их скандирует торопливым боском, монотонно, невыразительно, глотая окончания строк, но с каким-то одним и тем же упорством убеждения. То приподнимается на цыпочки, то отбивает ритм ногой, читает негромко. На вечере в доме печати поэту передали провокационную записку. «Вы тот самый Мандельштам, который был акмеистом?» Он ответил, «Я тот самый Мандельштам, который был, есть и будет другом своих друзей». «соратником своих соратников», «современником Ахматовой». «И гром, шквал, буря рукоплесканий» из воспоминаний Елены Тагер. Тогда же Мандельштам назвал молодых ленинградских поэтов Корнилова и Прокофьева «мальчишками с картонными ноганами свидетельство Синильникова. Знаковым событием стал вечер поэзии Мандельштама в Московском политехническом музее, состоявшийся 14 марта 1933 года. Недаром он был изображен сразу несколькими мемуаристами, которые, расходясь в деталях, сходно описали самого Мандельштама и публику, пришедшую послушать любимого поэта. «Зал был радостно оживлен. Мне чудилось напряженное ожидание, но не все места были заняты», — по воспоминаниям Розенталя. «Народу много, похоже, все слушатели доброжелательные и внимательные», — по воспоминаниям Осьмёркиной и Гальпериной. А зал-то наполнился еле-еле до четырнадцатого ряда. Больно за Мандельштама и стыдно за публику, по воспоминаниям Соколовой. Публики было довольно много, больше, чем я ожидал, но кое-где зияли пустые скамейки. А публика была особенная. То пришли на вечер поэта люди, обычно на московских улицах незамечаемые. Были у них иные лица, и даже одежда, пусть бедная, была по-иному бедная. Сергей Липкин. На вечер Мандельштама выбрались из своих углов старые московские интеллигенты. Мы с Леной, а с гальпериной смотрели на эти измятые лица из страдавшихся, недоедающих людей с глазами, светящимися умом и печалью. Эмма Герштейн. Мандельштама встретили аплодисментами, аплодировали истово, долго-долго, как будто не могли насытиться, а главное, явно от души, Это не была бурная овация, здесь не было ни наскока, ни самобудоражения. Аплодировали, изумляясь и радуясь тому, что вот здесь, в аудитории, сошлось столько единомышленников по пониманию ценности мандельштамовской поэзии. Розенталь. Одним из таких единомышленников был Борис эхенбаум открывший вечер Мандельштама продолжительным докладом о его поэзии. Выступление эхенбаума которое Герштейн сочувственно назвала «острым и смелым», а Розенталь раздраженно-франдерским, отчетливо проявилось желание сломать стереотип восприятия Мандельштама советской критикой и запутанным ею читателем. «Сейчас в кулуарах я слышал фразу «Мандельштам – настоящий мастер», воспроизводит ключевую реплику Эхенбаума Соколова. Не забывайте, что мастерство – термин ремесленный. Вот советский поэт семён Кирсанов – тот мастер, а Мандельштам не мастер, о нет». «Ссылаться на мастерство – это отписка, это идти по линии наименьшего сопротивления», – подвел итоги Эйхенбаум. «Это отношение как к музейной ценности». «Вечер прошел превосходно, слушали так, как и следовало слушать Мандельштама, даже горосточка случайных неофитов была вовлечена во всеобщее волнение», – так писал Сергей Липкин. 3 апреля 1933 года состоялось последнее в жизни Мандельштама официальное поэтическое выступление в Московском клубе художников. На следующий день был арестован Борис Кузин. Осип Эмильевич немедленно обратился к влиятельной в партийных кругах Мариати Шагинян с просьбой посодействовать освобождению Кузина. Просьба была оформлена в качестве приложения к Мандельштамовскому путешествию в Армению, персонажем которого Кузин являлся. Из прилагаемой рукописи «лучше, чем из разговоров со мной» вы поймете, почему этот человек неизбежно должен был лишиться внешней свободы, как и то, почему эта свобода неизбежно должна быть ему возвращена. У меня отняли моего собеседника, мое второе «я», человека, которого я мог и имел время убеждать, что в революции есть и энтелехия, и виталистическое буйство, и роскошь живой природы, «Я хочу, чтобы вы верили, что я не враждебен к тем рукам, которые держат Бориса Сергеевича, потому что эти руки делают жестокое и живое дело». Спустя месяц Мандельштам, перефразируя Артюра Рэмбо, выскажет свое подлинное отношение к этим рукам. «Власть отвратительна, как руки Бродобрея». Через несколько дней Кузин был освобожден. Около 10 апреля он вместе с Надеждой Яковлевной и Осипом Емельевичем уехал из Москвы в Старый Крым в гости к вдове писателя Александра Грина Нине Николаевне. «За пять лет нашего постоянного общения более или менее безоблачным был только период нашей совместной поездки в Старый Крым и две или две с половиной недели, что я там прожил», вспоминал Борис Сергеевич Кузин, подразумевая прежде всего вечную бедность, почти что нищету Мандельштамов. В Крыму поэт изучал итальянский язык и одновременно, по примеру Константина Батюшкова, с упоением читал и перечитывал итальянских классиков номер один, номер два, номер три и номер четыре, то есть Данте, Петрарку, Ариосто и Тассо. Сонеты Петрарки Мандельштам впоследствии перевел, об Ариосто написал стихотворение, а Тассо собирался написать статью. В начале мая 1933 года он приступил к работе над последней своей большой прозой «Поэтологическим эссе «Разговор о Данте», чье заглавие неожиданно перекликается с заглавием цитировавшейся нами чуть выше заметки Селивановского «Разговор о поэзии». «Записывая под диктовку «Разговор о Данте», вспоминала Надежда Яковлевна, «я часто замечала, что он вкладывает в статью много личного и говорила, это ты уже свои счеты сводишь». Он отвечал, так и надо, не мешай». Главный воронежский собеседник Мандельштама Сергей Рудаков в письме к своей жене выскажется еще более определенно. «Занимаюсь разговором о Данте, собственно, о Мандельштаме, то есть Данта там нет, очень мало, если есть». Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек».